Глава 23 Жизнь — боль. Лежу в джакузи, пью коллекционное вино и размышляю, что жизнь вообще несправедливая штука. Вот вроде все сегодня отлично сделал. Целый подземный город уничтожил, языка захватил, да и к тому же убил парочку анархистов заработав на них неплохую прибавку к инвентарю. «Жизнь налаживается», — думал я ровно до того момента, пока не добрался до своего пленника. Этот урод очнулся, откусил себе язык и захлебнулся собственной кровью. Ну, гад, убить себя, лишь бы только в плен не попасть. Откуда такая фанатичная преданность? Вот как с ними бороться, если они готовы штабелями умирать ради своего дела? А дело, как я понял, в процветании их народа. «Да, мозги им хорошо промыли. Это в каком ужасном мире они живут?» «Если бы не разговор с комбатом и время, проведенное на совещании то вообще все было бы грустно. Так хоть повеселился, смотря на их удивленные лица после моего рассказа. А как Федя, раненый и весь в бинтах, смешно пританцовывал, матерясь при этом, это вообще было бесподобно. Но я не отчаиваюсь. Пока что». Ведь у меня есть шкатулка с навыком, которую я специально еще не открывал, чтобы насладиться этим моментом в благоприятных условиях. «Иди к папочке, дорогая!» — с улыбкой шепчу и достаю шкатулку. Мысленный приказ — и она открывается, играя с жёлтым свечением. А когда она пропадает, я вижу карточку книги. Вот сейчас и узнаем, будет у меня еще один навык лежать грузом в инвентаре, или я получу крышесносную плюшку. Вы получаете карту навыка Узы третьего уровня. Навык Узы – магический навык, который создает энергетические веревки, способные обвязываться вокруг нужной цели. Навык может быть использован как на живой, так и не на живой цели. Примечание. Узы не имеют срока жизни, однако их можно порвать или разрезать, приложив достаточное количество усилий. Примечание. Навык эффективнее всего работает на мане. Поскольку у вас ее нет, он будет использовать внутреннюю энергию. Потребление энергии увеличено. Примечание. Данный навык относится к категории редких для этого мира. Хм, что-то изменилось. После того, как я распаковал книгу и поглотил ее, я знаю навыки, допустимый минимум для работы с ним. Раньше знания или вообще не давались, или их было мало. И что за фигня мне досталась? Призвал Лузен свою правую руку, и прямо в воздухе появилась желтая, едва светящаяся веревка, состоящая из энергии. Она оплела мою руку и стала быстро затягиваться на ней. Мысленный приказ, и она пропала, вновь вызываю ее, и все повторяется, как и в прошлый раз, тянусь другой рукой, пытаясь разорвать ее. На ощупь она мягкая, но тянется с трудом. Не резина, точно. Прикладываю еще усилия и провал. Супер! Прямо то, что надо. Хилая веревка. Я в печальке, Полина неси торт. В итоге я еще два часа тренировался, прикидывая, как это можно использовать. И понял, что будь и не уровни десятого, то пригодились бы для убийства людей. А сейчас я могу только тугой шейник надеть не больше. А вот жрет она довольно много внутренней энергии. Такими темпами я пока активирую все свои навыки в бою, то сам свалюсь без сил. Почему у меня нет долбаной маны? Чем я не маг? Ладненько, прорвемся, могло быть и хуже. Теперь, когда все дела сделаны, можно и поспать. Вначале сон вообще не хотел ко мне приходить, сказалось выносливость. А потом, как пришел, так пришел. Я осознал себя стоящим на высокой горе, под ногами желтый мелкий песок. Вокруг вижу пустыню и величественные каньоны. Странное ощущение. Тело вроде мое, но я не могу им управлять. Очень похоже на сон... Но очень реалистичный сон, в котором чувствую запахи и ощущаю палящее солнце, от которого хочется спрятаться в тень. Мое тело медленно поворачивается, и я начинаю понимать, что что-то тут не так. Вдалеке я увидел горящий город. В нос ударил запах паленого, в котором преобладала плоть. Горящая плоть. Я ничего не понимаю, но продолжаю смотреть на объятый пламенем город. Он начал приближаться ко мне. Нет, не так это мое зрение невероятное оно увеличивает картинку и я сейчас могу все рассмотреть подробно не вижу наружных стен одни лишь дома много домов и люди горящие заживо огонь как живой охотится и пожирает всех без разбора внезапно включился слух раздались крики стоны плачи даже мольбы люди стоят на коленях горящие люди стоят на коленях и неистово молятся я помощился от такого зрелища «Для чего вам молитвы? Кто вам поможет, если вы сами себе не хотите помочь? Встаньте и спасайтесь, тушите огонь, боритесь с ним, да хоть что-то сделайте!» За криками пришел смех. Смех звучал не из города, а отовсюду. Само пространство смеялось заливистым и звонким смехом с нотками безумия. Самое жуткое, что он был женским. Не знаю, сколько времени прошло, но я привык к такой картинке. Просто незнакомые мне люди горят в огне. Ситуация, в которой я ничего не могу изменить. Да и неизвестно, что это. Может, безумная игра о моей фантазии? Надеюсь, я не попал в ловушку менталиста, который сейчас играет в игры с моим мозгом, а может быть и с телом. Вроде бы у меня защита от такого. В общем, странно. Смех не прекращался. Люди горели, город горел. А я лишь думал о том, как долго здесь еще пробуду и когда меня покормят. Может, меня прокляли мелкие? Мол, я и горд уничтожил, так теперь смотреть такие представления. Самое жидкое, что там было, — это смех. Он доставал прямо до глубины души. Только бояться или переживать я не видел смысла. Все равно ничего сделать не смогу. Когда все прекратилось, я не понял. Просто меня окутал туман, и я открыл глаза уже на своей кровати, а на тумбочке громко звенел будильник. Единственное, что мне на самом краю потери сознания послышалось, — это женский голос. Он сожалел о содеянном. А в твоем сердце есть место с сожалением?» «Что только не привидится во сне. Кто он и о чём сожалел, мне неизвестно. Да и вообще весь сон мне непонятен, к чему только он. То, что он не просто так, я уже догадался. Если эта система хотела достучаться до моей совести, то зря». Подорвался и проверил квартиру взором. Ничего подозрительного и никаких посторонних. Сразу открыл сообщение от системы, а их нет. Хм, значит, это не система балуется. А кто тогда? Система, ты ничего мне не хочешь сообщить? Например, кто это мне решил кино показать? Но вдруг ответит. Я, конечно, не ожидал, а она взяла и ответила, да еще как. Данная информация будет вам стоить тысячу синих коробок. Примечание, эти знания могут иметь последствия. Как стоял, так и сел обратно на кровать. «Спасибо, пожалуй, откажусь». Думал, что меня уже ничем нельзя удивить. «Правильное решение». «Наверное, сон все же нарушил мою психику, раз мне показалось, что система ответила нормально». «Ведь показалось, да?» Немного посидел, пришел в себя и, пожав плечами, пошел на кухню добывать себе пищу. Сегодня меня ждет бессонная ночка. Ночь. Прохладный свежий воздух, ярко светит луна и лишь редкие зомби нарушают идилию прекрасной ночи. Ложился днем спать я не зря. Стоило мне вернуться, как комбат сообщил о принятом ими решении устроить засаду в местах появления порталов. Они все уверены, что нападение повторится, и поэтому хотят неожиданно напасть на врагов, где преимущество будет на нашей стороне. — Ты точно не придумал? Пойдешь с нами? — подошел ко мне со спины комбат. — Когда это я пропускал интересную заварушку? — Удивленно скинул бровь и улыбнулся. «Тут быстрее вопрос к тебе. Как ты покинул свою берлогу?» «Действительно, его желание отправиться с нами меня очень удивило». Не надо развеяться, а то стены слишком давят на меня. Заодно хочу своими глазами увидеть, что там происходит, а не только из докладов и разглядывания на снимках». Временами складывалось впечатление, что он прирос к своему кабинету и просто уже не может его покинуть. «Давно я тебе говорил, иди развивайся». Тут и без тебя есть кому делами заниматься. Он реально набрал целый штат, который работает, не покладая рук. А ты все тянешь на себе. Бери пример с меня». Комбат даже заикаться стал от такого предложения. Возьмешь тот пример с тебя», — покачал он головой, странно при этом смотря на меня. «Если я так поступлю, где мы тогда всех врагов хоронить будем?» Мы вместе засмеялись. Помнится, я так же говорил. «Хочешь, Мира, готовься к войне». «Верно, и мы готовы!» Комбат продолжил свой обход, а я остался наблюдать за местностью. По-другому мое наблюдение можно назвать словом «отдых». Сижу, ничего не делаю и релаксирую. Всего на вылазке пять групп, по одной на каждое место портала, и еще одна запасная на случай ЧП. База без защиты не осталась, потому что сейчас были мобилизованы все силы, даже те, которые не прошли до конца обучения. Случилось все внезапно, когда мы думали, что нас пронесло. В пять утра, просто и без затеи, открылся первый портал на моей позиции, а потом посыпались сообщения от других отрядов. Значит, они были правы. Я честно сомневался, что некроманты осмелятся на второй заход. А вот как оно вышло. На что-то мне это все не нравится. Комбат, этот портал два раза больше по размеру, чем вчера, быстро отправил ему сообщение и достал свой лук. Дожидаться ответа не стал и запустил у него в начале стрелу огненного взрыва, за ней пошла стрела воздушного удара и тройка разрывных. Раз портал такой большой, значит и твари или твари тоже должны быть огромными. Ждать их не было никакого желания, и я решил действовать на опережение. Хм, прошло секунд двадцать, и из него никто так и не показался. Неужели я затупил и демоскаривал нас? Да какая разница, пусть лучше не приходят. И так день был тяжелым. Я еще не успел полностью восстановиться. Долбаные метки и блинки все силы высасывают. — Барк, у нас портал 2 на 2. Отличная новость. Это только мне так повезло. Мне сообщили другие отряды, что у них тоже порталы такие же, как и раньше были. — Ну, зашибись. Они как чувствовали, где будет жарче всего, и открыли портал побольше. — Ладно, не переживай, мы справимся. — Вы там, самое главное, не дайте прорвать оборону. — Минуты текли невероятно долго но ничего не происходило. Из портала не спешили выходить противники. Они что, решили нас напугать? Комбат, у вас тоже все тихо? Надо узнать, как обстоят дела на других позициях. Жаль, что он отправился совсем недалеко к отряду Шатуна проверить, как там дела. Не могу говорить, много зомби, но пока справляемся. Ясно, он уже весь в битве. Да рвался старик. Может, не стоит отправиться к нему на помощь? Комбата терять нельзя, от слова совсем. Вся группа держится на его стальной воле. Если его завалят, то мне придется больше времени уделять группе, чтобы она не развалилась. Бросать ее я не стану в любом случае. Еще дня не было, чтобы я пожалела о вступлении у неё. Сколько заданий я прошел, предназначенных для участников группы, и сколько ночей я могу выспаться в безопасности. Береги комбата любыми способами. Если что, выруби его и выноси с поля боя. Он, конечно, умный, но вдруг увлечется. Думаю, что он поймет все как надо и не станет потакать тому. Сделаю. Прошло еще несколько минут. Все та же тишина. Да сколько же, мать его, можно? Начинаю психовать и опять достаю стрелу, только уже морозного взрыва. Натягиваю лук и отпускаю стрелу прямиком в портал. — Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 15 килограмм. — Есть! И от радости тихонько заорал, пританцовывая «Попал! Попал!» а что вы там, долго еще будете сидеть?» И они вышли. «Твою! Новые покемоны вылетели из портала пули и сразу помчались к людям. Длинные, мускулистые, согнутые ноги, хлипкое и гибкое тело и тонкие, но гибкие руки, которые выгибались под неестественным углом во время бега. Очень быстрого бега!» Не сразу обратил внимание на их пальцы. Они были очень странными. На левой руке маленькие, похожие на бритву острые резвия, а на другой — острые когти-крючки, которыми наверняка удобно цепляться за выступ или хватать свою жертву. Однако и главная фишка была в скорости. Они двигались быстро, даже очень быстро, что и заставило меня уже три раза промахнуться. Эти зараженные не бежали прямо, а маневрировали. Пара выстрелов получилась пристрелочными, пока я не приловчился. А потом дело пошло проще. Ну, почти проще. Тело я уже попадал, а в голову не удавалось. Пришлось брать разрывные стрелы. Разрывная стрела остановила зомби в момент прыжка, когда он хотел запрыгнуть на бойца в первом заслоне возле портала. Стрела вонзилась в грудь и разорвала тело на части. Рядом с бойцом упало уже мёртвое тело с дождиком из внутренностей. А вот это плохо. Заметил, как на Михаила, он же Тентакля, несется сразу три зомби, блинками приближаясь, так как не смогу издалека достать нормально, и уже приготовился стрелять, как вдруг прямо перед зомби выросли страшные отростки щупалец, которые схватили зомби и начали быстро сбиваться вокруг них. Зомби были раздавлены. Страшный он противник. Еще одного зомби его щупальца на скорости ударило в бок и мгновенно снесло к вратам в мир иной. Конечно, больше всех сиял косолапый, который командовал отрядом. Полностью закованный в системные глухие доспехи, в одной руке у него двуручник, а в другой — башенный щит. Мне кажется, что у него фетиш на этот щит. Им он убивал чаще, чем мечом. Я тоже не отставал от них и старался отстреливать как можно больше зомби. Вот только плохо, что разрывных стрел у меня осталось немного. «Держимся! Не даем им пройти!» — ревел на всю округу косолапый. Стрелки с огнестрелом засели в здании и без остановки вели огонь оттуда. Жаль, темнота им мешает. Многие выстрелы приходили с тела, а не в голову. Теперь из портала стали выходить простые зомби, но умирали они быстрее, чем скоростные. Оценка. Мутеревший скоростной зомби. Впрочем, ничего интересного. В этот раз система не стала раскошеливаться на информацию. Может, дело в долге? Я еще три синих шкатулки должен. «Да отвали ты от меня!» Бью молотом скоростного зомби, который подбежал ко мне. Потом в полет отправился простой зомби, подкравшийся из-за спины. Я спустился на землю, а тут невидимость может сработать против меня. Могу попасть под шальную пулю или по чупальца тентакли. Даже не знаю, что хуже. А хуже стало дальше, когда стали появляться гончии и арахниды. Проблема не доставили уйму. У меня уже болели пальцы от безостановочной стрельбы. Скоро придется перейти в ближний бой. Эльфийский лук супер, но натяжка в нем не детская. Даже мое усиленное тело не справляется вот псины пока расстрелял бегущего рахнида одна гончая вцепилась в ногу бойца пытаясь откусить кусок мяса собаку пристрелили и сразу два бойца потащили раненого в безопасное место ему срочно надо дать моей крови парк да нельзя отступать повернулся ко мне косолапой и пока говорил забивал гончую своим щитом бедная собачка стараясь но их прям «Да хера!» «У парней заканчиваются боеприпасы!» Хреновая новость!» «У портала уже ступить негде, столько там трупов валяется, а дела рахнидов так вообще закрывают весь обзор перед порталом!» Кослапы, наверное, решил взять все в свои руки, и дико зарав что-то побежал к порталу!» «Ну что за человек!» «Но мне нравится его энтузиазм! Уважаю!» Взяв руки молоток, тоже побежал за ним. Кидая узы на ноги шустрому в зомби, и он по инерции летит вперед, хотя при этом разрывает их. Но падение есть падение, а мой удар, плетевший в голову, — это конец для него. Так мы с Косолапым продвигались. Лишь бы меня не подстрелили, вот о чем я думал. Однако бойцы были опытными и грамотно прикрывали нас. Несколько раз снимали простых зомби, которые пытались нас окружить. «Да будь ты человеком!» — А ору Косолапому, так как не могу уже это терпеть. «Хватит его забивать!» Он отрезал небольшому рахниду все лапы и теперь превращал его в кашу с помощью своего щита. Я хоть убивал с одного или двух ударов, но не издевался. Блин, сюда бы мелких, вот бы посмотреть на такой замес. Спустя 10 минут мы подошли почти вплотную к порталу Нам не хватило всего каких-то метров двадцать, как снова все поменялось. Поперли громилы. Громила тут же хватает гончую за спину, как щенка, А я не понимаю, что происходит. Он что, проголодался?» «Нет, не проголодался. Эта сука кинула в меня сукой. От такого шока я едва не пропустил этот скулящий снаряд. Но это уже перебор. Разрывную тебе в глаз. Попал сразу, и он умер, завалившись назад в портал. Надеюсь, его там не воскресят. Стрельнуть еще раз не дают зараженные, которые снова приближаются. мне очень удобно убивать простых зомби молотом» а потому достают двуручный меч и начинаю рубить и кромсать их. Четвертый портал потерян, мы отступаем», — пришло сообщение от Штиля. «Из него выходят некроманты». «Отступайте к базе и перегруппируйтесь там», — комбат везде успевает. «Уже выполняем». Сейчас вопрос состоит в том, откуда зомби двинутся из портала. Тем временем из портала стали валить нескончаемым потоком все новые и новые зомби. Нас с косолапом хорошо так потеснили, и к нам на помощь пришел Михаил со своими щупальцами. Ровно на пять минут хватило и его. Все же маны навык жрет много, как он и говорил. Мне приходилось все тяжелее. Я урачивался от когтей сразу пяти тварей и пытался при этом достать их. Когда тебя окружают со всех сторон, слишком много места для маневров нет. Приходится отступать назад, шаг за шагом, что мы и делали. Варк! «Отступаем!» — скомандовал мой напарник. «Мы больше не можем их сдержать!» А потом отдал команду своим. «Все отступаем к зданию!» Кажется, это фиаско. Совсем скоро, закрывшись в доме и ведя огонь из окон, мы поняли, что это было ошибкой. Зомби становились просто до хрена. А потом из портала вышли некроманты. Зомби сразу перешли под управление людей и перестали быть похожими на тупых зверей. — Организованно строится в шеренге. Самые простые в первых рядах, потом прыгуны, а за ними стрелки. — Дело плохо. Что будем делать? — Мы собрались в одной комнате с Косолапом и другими людьми. — Долго мы такую осаду не выдержим. — Я вижу троих потрошителей, — сообщил им радужную новость. — Ну вообще зашибись, — выругался дедок, у которого был навык швыряться электричеством. — Ждем подмогу или делаем позорное бегство с умеренными потерями. А потери точно будут. — Надо подумать, — выдохнул наш командир, — пока они заняты. — Вижу уже десять некромантов, — продолжаю делиться своими наблюдениями. Некроманты молча ходят возле портала и кидают взгляды на наше здание. Их руки время от времени светятся серым и черным, А еще заметил свечение в районе плеч, и однако ничего там не увидел. А значит, это под одеждой. — Уже десять, — удивился Михаил. — Только что было пятеро. «Извини, ошибся, уже девять», — довольно сообщил им, опуская лук и наблюдая, как заваливается на бок некромант со стрелой в шее. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 6 килограмм». «А нечего было быть таким любопытным и подходить поближе. Эльфийский лук — это вещь, которая лупит даже на сотню метров». «Чего они так долго ждут?» Нервы у людей потихоньку сдают. «Лучше бы уже напали, и все. «Смысл им тянуть? Какая разница, когда им сдохнуть?» «Гена, будь другом, помолчи, и так тошно!» Косолапый был напряжён и сосредоточен. Ну, Геннадий как сглазил. Зомби пошли в атаку. И тут началось. Я выбирал только тяжелые цели, например, как потрошитель, который считает, что самый невидимый в этом городе. Он, пригнувшись, бежит в сторону нашего здания, такой ловкий, невидимый, а как получил четыре простых стрелы... И все, добегался. А вот там вижу прыгуна, который бежит наравне со скоростным зомби. Стрела морозного взрыва под ноги, а за ней летит простая, только уже в голову, и все, Он тоже отбегался. Вроде все неплохо складывается. Вот только громилы не дают расслабиться. Они постоянно кидают у нас зомбими Несколько раз прицельно попадали в окно, при этом травмировав одного бойца. У косолапого уже флаконы с моей кровью заканчиваются. По этому поводу они придумали легенду, что, мол, редко, но выпадают зелья, которые излечивают от укусов и ран монстров, и не дают стать зомби. Бойцы верят и надеются, что на них станут переводить такой ценный продукт. Косолапы, слушай. А ты заметил, что за хрень творится с наградами?» Он стоял рядом в соседнем окне и расстреливал зомби из винтовки. «Какие награды? Ты о чем?» — не понял он меня. — Пусть у меня не такое зоркое зрение, как у тебя, но вроде ничего не выпало. Подождал, пока до него дойдет. Но кажется, зря. — В том-то и дело. Мы убили уже до хрена зомби, а наград нет, они не падают. — Хм, верно, — задумался он и выстрелил, попав в лапу гонщей. — При этом за тех, что выходили из портала, дается награда, но ее, наверное, подобрали некроманты. За награду мне было особенно обидно. Думаю, с подконтрольных зомби система не дает награды, поэтому ее нет. Нужно будет сообщить аналитикам. Пусть все хорошенько обмозгуют. Отмахнулся он и продолжил стрелять, а потом добавил, если выживем. Ну, Марк точно выберется из этой предряги, улыбнулся Тентакли, которого мы посадили возле себя, давая ему время восстановить ману. Через полчаса такой напряженной осады у бойцов стали заканчиваться боеприпасы а те, кто владел навыками, израсходовали все свои силы. Я понял, что дальше так продолжаться не может. Пару раз связались с комбатом и другими командирами. У них тоже жарко, но порталы они держат. А тот, что потеряли, все же напал на базу. С одного портала особых проблем для базы не было. Там их уже ждали и основательно. Комбат не брал на дело всех людей, правильно? Какой дурак оставит без защиты дом, где у родные и близкие? «Меня все это уже достало. Я пошел ломать им лица», — сказал так, чтобы все услышали, и сиганул из окна. «Со!» — все, что долетело до меня в ответ.